Глава 14. Смелые планы. Прошла неделя с того вечера, когда Спенсер устроил Дарси разнос. Разговор прошел прямо в кофейне после закрытия. Мы с Тревором удалились на второй этаж, но все равно не выдержали и подслушивали. Бабулю спасло то, что в ее зельях не было ничего запрещенного, вроде приворотных трав. Исключительно ингредиенты, способные усилить вкус напитка и немного смягчить горечь. Хотя я подозревала, что бабуля просто снова юлит. Но, думаю, Спенсер не стал бы верить ей на слово. В любом случае, он ограничился строгим выговором и предупреждением. И опечатал лабораторию каким-то специальным заклинанием, предупредив, что при попытке открыть дверь все оборудование внутри будет моментально уничтожено. Дарси потом еще пару дней дулась на меня, но я старалась избегать конфликтов и не напоминала ей о ее собственной вине». Так что на третий день она сдалась, и между нами снова становились добрые отношения. Больше всего я боялась, что теперь те, кто так нахваливал наш кофе под действием волшебной добавки бабули, попробовав чистый напиток, больше не вернутся. Но к моей радости они продолжили приходить в кофейню, а порой и приводили с собой кого-то из друзей или коллег. Чаще всего к нам заглядывали с самого утра, подкрепиться бодрящим напитком со свежей булочкой перед работой и вечером перед возвращением домой. Днем же кофейня в основном пустовала, оставляя нам время навести порядок и сделать заготовки для вечера и следующего дня. Я наконец воплотила свою идею с объемными картинами из высушенных цветов. Сперва думала использовать розы, которые подарил Спенсер, но они так долго оставались свежими, что мне стало жалко высушивать их нарочно только ради картин. Так что мы с Тревором прогулялись в ближайший лесок и нарвали цветов на солнечной поляне. Дарси помогла нам правильно разложить цветы между страниц в толстых книгах, и первая часть нашего рукоделия была закончена. «Видишь, а ты переживала». более чуть ли не каждый день повторяла мне эту фразу, как только в кофейне не оказывалось свободных столов. «И ничего, мои зелья, нас не погубили, потому что Спенс вас вовремя остановил». Я тоже отвечала ей одними и теми же словами. «Не мог он чуть раньше на свою охоту уехать?» — проворчала Дарси, разливая кипяток по чайникам и высыпая в стеклянные вазочки цукаты. Я только вздохнула. Не успели мы со Спенсером признаться друг другу в чувствах, как он исчез из города. Предупредил, что вынужден уехать по делам и постарается вернуться так скоро, как позволит ситуация. Но я все равно ужасно тосковала. В своем мире я хотя бы могла позвонить ему, написать сообщение и даже увидеть его по видеосвязи, а здесь оставалось только ждать. Ждать и надеяться, что по его возвращении между нами не возникнет напряжения». По какой-то причине я до сих пор боялась поверить в то, что мы вместе. Может быть, не могла осознать, что все произошло так быстро, а может быть, дело было в том, что я до сих пор не понимала, кто была та брюнетка, что так активно вешалась ему на шею. А спросить не успела. Да и не решилась бы. Приходилось забивать все время работы и мелкими домашними делами». Все втроем с Дарси и Тревором мы выбирались на рынок, чтобы пополнить запасы, присматривали красивые чайные сервизы в жутко дорогом магазине, мечтая, что однажды сможем полностью обновить всю посуду. Я даже поделилась с Дарси переживаниями по поводу турки, и она пообещала познакомить меня с мастером, который занимался изделиями из металла. Но все это было только в мечтах и далеких планах. Денег кофейня кофейне пока что приносило очень мало. так мы и через год долги не уплатим. Дарси сокрушенно покачала головой, считая дневную выручку. «Сегодня опять чашку разбили, и шоколад почти кончился. Может, станешь меньше его добавлять в макачино?» «Нет». Я решительно мотнула головой. «Мы не станем иметь рецептуру в ущерб вкусу, и цены повышать не станем». Поспешила добавить, уже зная, что Дарси ответит на мой отказ. «Ну, тогда надо думать, как привлечь побольше людей. В обед-то почти никого нет. Зато в соседней таверне в обед не протолкнуться». Тревор закончил подметать зал и присоединился к разговору. «Я каждый день вижу, как к ним чуть ли не толпами ходят, а все потому, что в обед людям хочется съесть чего-то сытного, а не баловаться булками». Я понимала, что Тревор прав, но возвращаться к идее таверны я не хотела. Слишком хорошо помнила того пьяницу, которого вышвырнули от соседей однажды вечером. «Мы можем подавать что-то простое и недорогое», — предложила Дарси. «Что, например?» «Да что угодно». «Колбаски пожарить с картофелем, свежие овощи притушить и добавить к ним курицы. Недорого, быстро и просто. А потом вы предложите подавать пиво». Я упорно сопротивлялась, но понимала, что Дарси с Тревором правы. «Если переманить хотя бы часть посетителей у соседей, мы гораздо быстрее выйдем в плюс и покроем долги». «Никакого пива». Дарси, видно, тоже помнила тот вечер, когда мы твердо решили отказаться от идеи с таверной. «Пусть чай пьют и кофе». «Да что угодно, хоть компоты им наварю». «Хорошо». Я сдалась. «Давайте для начала попробуем». «Дарси, тогда вы составьте меню. Завтра купим продуктов и запустим бизнес-ланчи». «Кого?» «Дешевые и быстрые обеды», — пояснила я. «Будем делать упор на скорость, чтобы каждый успевал вернуться к работе, не ожидая долго своей очереди». Все было немного не так, как я себе это представляла. Но и воплотить историю с настоящими бизнес-ланчами в этом мире было просто невозможно. По крайней мере, не в нашей ситуации. Меню, которое составила Дарси, оказалось простым до уныния. Но бабуля с Тревором убедили меня, что этого достаточно для простых горожан, которым нужна горячая пища на обед. И я полностью положилась на них. Мы снова проделали старый трюк с Дарси, сидящей за столиком перед кофейней. А Тревора я отправила раздобыть белую краску и новую кисть. «Ну и что мне с этим делать?» Тревор продемонстрировал мне банку краски. Дарси с аппетитом и громким причмелкиванием уплетала картофельные дольки, щедро сдобренные маслом и травами, и такую же жирную колбаску, что я начала переживать за ее поджелудочную. «Мы же не будем переделывать вывеску. Ты у нас мастер каллиграфии, а на окнах достаточно места». Я указала на ближайшее к двери окно и протянула ему набросок текста. «Если мы прямо на окне напишем, что у нас есть вкусная еда, ароматный чай и бодрящий кофе, никто точно не пройдет мимо». Дарси оторвалась от тарелки и с удивлением покосилась на нас. Тревор почесал затылок, а потом кивнул. «Полная свобода действий», — напомнила я парнишке. «Главное, чтобы все читалось». «Будет сделано». Он, кажется, был рад, что его талантом снова нашлось применение и не успела краска высохнуть, как к нам уже потянулись люди. «Что подаете?» Крепкий мужчина в рабочей одежде с завистью поглядывал на бабулю, которая демонстративно медленно нарезала сочащуюся жиром колбаску. Мне пришлось вынести для нее новую порцию, чтобы реклама продолжала работать. А главное, чтобы она снова не задремала прямо за столом, а то, чего доброго, уснет прямо в тарелке. «Сегодня для вас самые сочные свиные колбаски и картофель со специями по особому секретному рецепту из другого мира», — бодро трапортовал Тревор. «Особый рецепт, говорите», — протянул мужчина и махнул кому-то рукой. К нему быстрым шагом приблизился еще один рабочий. Кажется, мужчины были из тех, что занимались стройкой рядом с управлением. «Эй, Лэнс, попробуем». «Отчего же не попробовать?» — ответил Лэнс, тоже моментально утыкаясь взглядом в тарелку Дарси. «Все равно у Хиггинса опять места нет». «Проходите, пожалуйста». Я пригласила их войти, и пока мужчины выбирали, где сесть, побежала на кухню. «Пушек, две тарелки, приборы и салфетки». Дух-хранитель мигом выполнил указание, и я стала накладывать щедрые порции, украшая блюдо свежей зеленью и дольками ярко-красных томатов. До этого мы с Дарси отправили Тревора на разведку к Хиггинсу, который держал таверну по соседству в качестве промышленного шпиона. Парень во всех красках описал нам, как неряшливо накладывает у соседа неаппетитное на вид варево. Так что мы приняли решение подавать еду так, чтобы каждый горожанин, от служащего в управлении до простого работяки, у нас мог чувствовать себя важным гостем. За белоснежные салфетки, которые могут быть испачканы жиром, мы не переживали. Дарси имела в запасе одно из своих чудодейственных средств, после которого даже половая тряпка выглядела как новенький отрез ткани. Так что стол я накрывала со всеми необходимыми атрибутами. Чистые края у тарелок, натертые до блеска нож и вилка, Кувшин с прохладной водой и колечками лимона и апельсина, чтобы освежиться в жаркий день. И, конечно же, не забыла предложить горячего фруктового чая или кофе, чтобы жирная пища лучше усваивалась. Лэнс с товарищем смотрели, как я хлопочу вокруг них, нескрываемым изумлением. А когда я подала белоснежные накрахмаленные салфетки, и вовсе смутились. «Ну что вы, мы ведь не Дэнны какие!» протянул Лэнс, мельком бросив взгляд на свои руки. «Все в пыли и с черными ободками грязи под ногтями. В нашей кофейне мы всех обслуживаем одинаково. Будь вы хоть простыми горожанами, хоть самими владыками предела. Так что чувствуйте себя как дома. А если хотите ополоснуть руки, могу проводить вас к умывальнику». Мужчины переглянулись и одновременно поднялись. «Давайте помоем. А то что ж мы так?» Я проводила их на кухню и подала кусок мыла. Сама же подумала, что нужно организовать какой-нибудь рукомойник в углу стойки, чтобы гостям не пришлось каждый раз появляться на нашей кухне. Однако этот неожиданный гостеприимный жест, кажется, взбодрил рабочих. «А вы прям не из нашего мира», — товарищ Лэнсо покачал головой. вон, как раз для нас. Не и возьмете немало». Он хохотнул, но я догадалась, что он и правда переживает за деньги, и поспешила заверить, что обед обойдется в какие-то 20 мистердов. После этого мужчины почувствовали себя уверенней и поглощали обед уже не с такой робостью. А под конец так разошлись, что даже отважились попробовать американо с булочкой. «Завтра сразу к вам!» — пообещал на прощание Лэнс. «Ну и у этого Хиггинса с его стряпней! Будем рады видеть вас каждый день!» Я улыбнулась и показала Дарсе большой палец. На второй день Лэнс с товарищем пришел не один. С ними пожаловали еще трое их друзей. Такие же рабочие, все в пыли. Благо, уже ночью мы с Тревором приладили к стене жестяной тазик со сливным отверстием, поставили под него ведро, а над ним повесили умывальник с самой простой системой подачи воды, таким я пользовалась когда-то в деревне у бабушки. По-хорошему, надо было обшить все это дело деревянной рамой, чтобы спрятать ведро. Но на это не хватило ни времени, ни сил. Зато у Тревора появилось новое задание. Теперь у нас были заняты два стола, и новенькие то и дело спрашивали Лэнса с другом, придется ли им дополнительно платить за воду, для чего в кушине плавают яркие кружочки апельсина, и уверены ли они, что с них сейчас не слупят полсотни мистердов за то, что они испачкают салфетки. Я только улыбалась, глядя, как первые наши гости получают товарищей и чувствуют себя гораздо раскованнее, чем вчера. Переживала только, как бы они совсем не распоясались, заручившись поддержкой друзей и не начали требовать к обеду чего-то покрепче, чем кофе. «У кого в фэр самые вкусные обеды?» Вдруг раздался от двери знакомый голос. А я чуть не вскрикнула от радости, и через секунду уже повисла на шее Спенсера, который снова с громадным букетом в руках вошел в кофейню. Краем глаза я заметила, как покосились на нас со Спенсером рабочие. Кажется, теперь можно было не переживать, что они вдруг решат распоясаться в нашей кофейне. «Ты и вернулся!» Прошептала я, не в силах налюбоваться моим драконом. Он выглядел немного уставшим, но просто светился силой и уверенностью. Я будто только сейчас поняла, как сильно успела по нему соскучиться. Найдется для меня место. С луковой улыбкой спросил Спенсер, и я, взяв его за руку, провела к столику в дальнем углу, чтобы остальные на нас не глазели. «Принести тебе обед. Мы только приготовили». Спенсер кивнул, и я тут же поставила перед ним и обед, и его любимый эспрессо с коричной слойкой. Поручила Тревору убирать грязную посуду и заботиться о других гостях. А сама села напротив Кинга. Смотреть, как мужчина с аппетитом ест, было одно удовольствие. Вдвойне приятно было осознавать, что еда и кофе приготовлены нашими совместными с Дарси усилиями. Я пока еще не была уверена в своих кулинарных способностях, так что готовила под строгим наблюдением бабули. Но Спенс разве что не урчал от удовольствия. «О, значит, у меня все получилось». «Ты совсем вернулся?» Кинг отодвинул пустую тарелку, которую тут же унес расторопный Тревор, и посмотрел на меня. «Мы еще не поймали Пейтона». Этот мерзавец как-то наловчился скрывать свой магический след. К тому же мы не уверены, что он снова не сменил тело. Я бросила быстрый взгляд в окно, за которым стало темнее. На город наползли темные тучи, погружая улицы в сумрак в середине дня. Мой взгляд укрылся от Спенсера, и он накрыл мою руку ладонью. «Алиса, я хочу, чтобы ты жила у меня. Если Пэйден снова захочет до тебя добраться, первым делом он будет искать здесь». «Зачем я ему нужна?» Мы говорили вполголоса, чтобы не беспокоить остальных посетителей. Но сейчас я совсем снизила громкость. От волнения в горле пересохло, и я сделала большой глоток воды с лимоном. Он ведь вернулся только для того, чтобы узнать, правда ли в теле его жены теперь я, и вернуть себе драгоценности, которых, как я понимаю, уже нет. Многозначительно ответил Кинг. Думаешь, Пейтон так просто спустит Дарси то, что она сперва спрятала у себя свою внучку, а потом еще и продала украшения? Хочешь сказать, он будет мстить? Надеюсь, что нет. Но я не хочу, чтобы ты была здесь, если он вернется. Я посмотрела на Спенсера, надеясь, что он поймет, почему я не спешу соглашаться. Но его проницательность, благодаря которой он с легкостью разоблачил проделки Дарси, сейчас, видимо, не работала. Разве ты не хочешь жить в моем доме? Спальня в нем куда больше, чем у тебя, да и удобство на порядок лучше. Я не хотела показаться капризной девицей, но подобный подход меня совершенно не устраивал. Ты зовешь меня переехать только потому, что здесь я в опасности? Старалась говорить спокойно, но нотки раздражения уже готовы были прорваться в голосе. А Спенсер вдруг хмыкнул. «Скорее, я надеялся, что это поможет тебе быстрее принять решение». Он взял мои руки в свои и посмотрел на меня тем самым взглядом, перед которым я не могла устоять. «Алиса, я хочу быть с тобой каждую секунду, но прекрасно понимаю, что это невозможно. Так что если ты согласишься жить в моем доме, чтобы я мог наслаждаться твоей компанией каждую нашу свободную минуту, я буду счастлив». Пока он это говорил, мне снова показалось, что мы одни в кофейне. Да не только в кофейне. Во всем мире не осталось никого, кроме нас. Я тонула в глазах Спенсера и уже видела, как мы просыпаемся в одной постели, как нежимся в объятиях друг друга и неохотно покидаем спальню. Как я готовлю ему кофе, а он накрывает на стол или у него есть прислуга. Как после работы в управлении он заходит ко мне в кофейню, помогает с закрытием, и мы рука об руку идем домой рассказывая друг другу, как прошел день, какие новости слышны в городе, строим совместные планы, а потом, когда за окнами опустится непроглядная ночь, переходим к поцелуям, даже не дойдя до спальни. «Я согласна», — прошептала я, мечтая о том, чтобы мои видения стали реальностью. Но когда вынырнула из плена драконьего взгляда, испугалась, что поторопилась, ведь Дарси и Тревор останутся в кофейне. И если Пэттон захочет отомстить, и имена не попадут под удар, так что я поспешила добавить. Но только когда Пейтон будет пойман. Я переверну все пределы вверх дном. Пообещал Спенсер, крепко сжав мои пальцы. Потом поднес руку к лицу и коснулся губами тыльной стороны ладони. Лишь бы моя невеста ни о чем не беспокоилась. Конечно же, стоило Спенсеру и другим посетителям уйти. Дарси с Тревором тут же набросились на меня с расспросами. Тревора больше всего интересовало, поймали ли Пейтона или нет. А вот Дарси спрашивала, когда ей дадут разрешение снова пользоваться лабораторией. Но стоило мне лишь заикнуться о моем возможном переезде, как разговор сменил направление. «Ох, а там и замуж выскочишь, и кофейня тебе и вовсе не нужна станет», — запричитала Дарси. Сперва я заподозрила фальшь в ее словах, но Дарси вдруг искренне всхлипнула. «И совсем нас забудешь». «Да какой замуж? Мы об этом еще даже не говорили». «Разве станет он долго ждать? Нашел свою истинную. А что еще дракону нужно?» только увезти тебя подальше от черной работы. Никуда я не денусь. Даже если перееду к Спенсеру, я не брошу ни вас, ни кофейню. Обещаешь? Дарси посмотрела на меня так, что я сама чуть не прослезилась. Одну внучку я уже потеряла. Не хочу потерять еще и тебя. Тревор просто стоял молча и отводил взгляд. Кажется, он тоже начал переживать, поддавшись настроению бабули. Так, хватит бежать впереди паровоза. Я здесь, и никто никуда меня не увезет. «Обещаю!» Я отвернулась и украдкой помассировала уголки глаз, которые уже начала щипать от подступающих слез. «Но замуж-то ты пойдешь за Кинга?» Тарушка тут же переменила тему, а после моего смущенного кивка всплеснула руками. «Надо же преданное тебе собрать! А то не дело замуж идти, когда у тебя всего два платья. Идти с чужого плеча!» «Да, Арси, ну что за глупости!» «Ничего и не глупости! Я лисочку достойно замуж не выдала. Так хоть тебя выдам! а к такому событию заранее готовиться надо. Давайте мы сперва все дела уладим, долги за таверну закроем, а потом уже будем о моей свадьбе думать». «Вот ведь деловая». Отчего ты рассерделась, бабуля? «Все бы тебе дела делать, а вам лишь бы меня замуж сбагрить. И вообще, Спенс еще не сделал мне официального предложения, так что давайте забудем пока о свадьбе». Я выдержала недовольный взгляд Дарси и посмотрела на Тревора который теперь вообще повернулся к нам спиной и как будто сгорбился. «Тревор, ты в порядке?» Я обошла парнишку и попыталась заглянуть ему в глаза. И чуть не охнула, увидев, что парень с трудом сдерживает слезы. «Ты-то чего расстроился? Дэнкинг богат. И когда ты выйдешь за него, он тоже станет владеть кофейней и наймет работников, а меня прогонит!» дрожащим голосом ответил Тревор. «Лучше я сам уйду, чем дожидаться». В поисках поддержки я глянула на Дарси но она, кажется, считала так же, как и Трев. Хотя больше глупости я даже придумать не могла. «Но вы еще скажите, что он и Дарси выгонит из ее дома». «Дом-то теперь твой», — напомнила бабуля напряженным тоном. «Дом наш!» — я сбагрила Тревора в и дотянулась до Дарси, обняв и ее тоже. «И никто никуда вас не выгонит, если не перестанете говорить глупости. Мне все-таки удалось убедить домочадцев перестать сходить с ума и беспокоиться о том, что никогда не произойдет». Правда, на это ушел почти час времени и все мое красноречие. Но в итоге мы все вернулись к работе в приподнятом настроении. Оставшиеся от обеда порции еды было решено предлагать вечерним гостям на ужин за полцены. Тревора я отправила раздобыть три хорошие широкие доски, чтобы закрыть ведро рукомойника, а сама до блеска отмыла полы, затоптанные во время обеда. К вечеру зал снова наполнился гостями. Все столы были заняты. Сара с подругами пришла в сопровождении троих служащих, Из управления и к великому разочарованию Тревора села с одним из парней за столик. А остальные заняли еще два стола, отдав должное овощному салату и куриным грудкам, обжаренным в медово-апельсиновом соусе. На оставшихся местах расположились гости, которые уже не раз заглядывали к нам по вечерам. Я каждый раз надеялась, что сарафанное на радио работает, и к нам будут заходить все новые и новые посетители но пока я видела только постоянных гостей. Видимо, остальным жителям Фэрхвена не было дела ни до волшебного кофе, ни до истории попаданки о другом мире. Мое упадническое настроение, как обычно, испарилось при появлении Спенсера. Он поздоровался с коллегами, вежливо кивнул девушкам и почему-то лукаво улыбнулся, словно что-то задумал. Я хотела сказать, что раз все места заняты, ему придется устроиться за стойкой, но не успела. Спенсор широко распахнул дверь, и в кофейню вошла целая семья. Красивую девушку с ярко-рыжими волосами и круглым животиком, которую она бережно обнимала одной рукой, сопровождал высокий темноволосый мужчина с надменным взглядом. Он нежно прижимал к себе мальчишку двух лет, а еще двое детей, мальчик и девочка чуть младше Тревора, шли рядом. Стоило семейство войти в зал, как служащие управления, все как один скачили на ноги и синхронно поклонились. Девушки, сидевшие рядом с ними, переводили изумленные взгляды снова прибывших на своих кавалеров. «Алиса», — торжественно заговорил Спенсер, подходя ко мне, — «хочу представить тебе владыку юго-восточного предела, Дэна Джеспара Мортона и его супругу Еву Мортон». Таверни таверне повисла звенящая тишина. Я услышала, как Дарси шепотом помянула драконьих богов. Тревор что-то разбил на кухне, а другие гости тоже вмиг оказались на ногах и склонили головы в поклоне. И только до меня доходило дольше всех. «Владыка предела? Это ведь какая-то высокая должность, если я не ошибаюсь». Я, последовав примеру остальных, поклонилась, приветствуя высоких гостей. А рыжая Ева вдруг подошла прямиком ко мне и с любопытством оглядела меня с ног до головы. «Надеюсь, мой тест был несложным, землячка?» Дальше все завертелось с невероятной скоростью. Дарси с Тревором вынесли из кухни наш обеденный стол и споро застелили его белой скатертью. Запасные стулья, что ждали своего часа, оказались в зале уже через пару мгновений благодаря Пушналю. Пока я приходила в себя, его уже вовсю освоилась в кофейне, а завидев тыквенные цукаты, почему-то обрадовалась и звонко рассмеялась. Мне хотелось забиться в угол и дождаться, когда все прекратится, и кто-нибудь объяснит мне, что происходит. Но я подавила это желание на корню и включилась в работу. Оставив гостей на попечение Спенсера, сервировала стол и начала выставлять на широкое блюдо самые свежие булочки. Пока Дарси готовила кофе, залила кипятком сразу два чайника с чаем. Один с ягодами и чебрецом, второй с фруктами и мятой. Дала себе слово, что завтра же куплю тот красивый сервис, на который уже неделю пускала слюни. Пусть даже это отсрочит дату выплаты долгов еще на пару месяцев. А то вот так пожалуют почетные гости. А для них не найдется даже красивого фарфорового чайного набора. Лили Логан. Что нужно сказать? Ева строго посмотрела на детей, когда я поставила перед ними тарелку с булочками. Те хором ответили «Спасибо, Алиса». Странно, но ребята совсем не были похожи ни на одного из родителей. Зато младший ребенок Мортонов был копия отца. Когда все расселись, Ева извинилась и, наоборот, поднялась из-за стола. Ее место тут же занял Спенсер, обратившись к Дэйну Мортону, будто продолжая давно начатый разговор. А рыжая девушка поманила меня и провела застойку. «А теперь давай посекретничаем». Она улыбалась мне, будто давней подруги, Но я все равно робела перед женой самого Владыки предела. Ева это сразу заметила и похлопала по стулу рядом с собой. «Не стесняйся. Уж кто-кто, а я понимаю тебя, как никто в этом мире, и могу рассказать по секрету, сколько тебе лет на самом деле. Не знаю, как я сразу не связала давно уже известную мне попаданку с двойной фамилией Литорская Мортон с Евой Мортон. Но как только она сказала мне, что сама из России и оказалась первой попаданкой в этом мире, разговор потек сам собой». Я украдкой поглядывала за стол, где сидела семья Евы, переживая, что они сейчас допьют чай и уйдут. Но они, кажется, никуда не спешили. Так что я полностью погрузилась в разговор, найдя наконец того, кто и правда может понять, каково мне пришлось. Чем дольше Ева рассказывала, тем сильнее округлялись мои глаза. Оказывается, мне еще повезло, что я сразу оказалась в большом городе под присмотром Дарси. Да и стать второй попаданкой вышло не так опасно, как быть первой. «А все-таки хорошо, что ты решила открыть кофейню». Заключила Ева, делая маленький глоточек капучино. Я сразу предупредила ее, что не умею делать кофе без кофеина. Но девушка сказала, что одна чашечка никак не повредит ее ребенку. Я одно время думала о том, чтобы заняться этим же, но и без того хлопот хватает. К тому же сейчас все время занимает семья. У тебя прекрасная семья! не сумев скрыть зависть в голосе, ответила я. У тебя все еще впереди. Ева подмигнула. Мортон самым положительным образом Отзывался Дэнни Кинге. А Спенсер, кажется, успел поделиться с ним, что вы истинные. Иногда мне кажется, что все наши чувства вызваны исключительно этой истинностью. И я вздохнула. «Ты еще почувствуешь, что это значит на самом деле Алиса. Главное, никогда не сомневайся в своем драконе». Мы еще немного поговорили, и Ева пообещала заглянуть на следующий день. Маленький Джесси начал капризничать, ему уже было пора спать. И, кстати, раз уж мои цукатики добрались и до вашего предела, хочу предложить тебе кое-что интересное». Ева поднялась из застойки и хитро улыбнулась. «Но деловые разговоры лучше вести хорошо отдохнувшими. Так что увидимся завтра». После этой встречи, самой неожиданной в моей жизни, я была выжата и физически, и морально. К тому же намек, брошенный Евой, никак не давал мне покоя. Я ничего не стала говорить Дарси, потому что еще сама не понимала, что мне хочет предложить жена самого владыки. Во время уборки я, по большей части, пришибленно молчала. Пенсер отправился проводить семейство Мортонов в особняк, в котором они временно проживали, приехав в наш город во время своего большого путешествия по королевству. Тревор восторгался, оказанный нашей кофейной честью, а Дарси все переживала, что сегодня не успела испечь свои фирменные плюшки со сливочной помадкой. «Ну же, Алиса!» «Ты чего понурая?» Дарси ткнула меня локтем в бок. «Поговорила с дэной Мортон и соскучилась по дому. Теперь мой дом рядом с вами». Я улыбнулась бабуле, хоть мыслями была совсем не здесь. «Погоди. Сейчас Спенсер вернется, сразу повеселеешь». Дарси закончила собирать посуду, и я встала к раковине. Пушный, а тебя где драконы носят?» «Чего весь вечер нос не казал?» Ушек что-то прошипел с верхней полки и встревоженно посмотрел на меня. «Видишь, даже пушный чует, что ты чем-то опечалена». Дух Хранитель, подтверждая ее слова, слетел ко мне на плечо и потерся пушистым боком о щеку. «Все хорошо, Пушек. Я просто устала», — ответила я ему. «Завтра буду в порядке». «Конечно, будешь», — послышался за спиной голос Спенсера. Пушноль, займись займись-ка посудой, а то твоя хозяйка уже с ног валится». К моему удивлению, Пушек послушался дракона и воршливым шипением отогнал меня от раковины включил экран и моментально взбил пышную мыльную пену. Тарелки так и закружились под струей воды, подгоняемой его магией. «А нам уже пора. Я и без того допоздна засиделись». Спенсер обнял меня за талию и увлек из кухни в зал. Вот только вместо того, чтобы свернуть к лестнице на второй этаж, он почему-то повел меня к выходу на улицу.